ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОТЕРИ КОМА Андрей вывалился из вагона в привычную серо-черную скудность интерьера в станции Волоколамская и стиснутый плотной толпой побрел в сторону выхода. Во вставленных в уши горошинах наушников гремел рамштайновский Майнланд. Маршрут был до тоски привычен. Он начал работать продавцом на Митинском радиорынке еще на третьем курсе «Универа», а сейчас уже числился в полноправных арендаторах секции. Выйдя из метро, надо было перейти дорогу и с левой стороны, перед «Универсамом Пятерочка», повернуть в Цариков переулок, а затем телепать по дорожке до пересечения с Пятницким шоссе. Потом подземный переход и вон он, дом, милый дом. Впрочем, это не дом. Это галеры. На выходе из подземного перехода кто-то ткнул Андрея в бок. Он выдернул из ушей наушники и повернулся. Это был Степа, арендатор соседней секции, занимавшийся всякой радиообразной мутью. Носимыми и автомобильными радиостанциями, декодерами, сканерами и тому подобным. «Привет, Андрюха!» – привычно прорычал он. Степа вообще разговаривал так, рыча и бухая, отчего уборщица Ниловна обзывала его жегурда, хотя внешне он на него был совершенно не похож. Андрей молча стиснул руку для приветствия и, окинув Степу взглядом, поинтересовался: Чего ты такой вздернутый? Степа хмыкнул и покачал головой. Ты не поверишь. Его что? Нейтрально поинтересовался Андрей. Не то, чтобы его это так уж интересовало, особенно утром в понедельник. Но Степа был славным малым. Большой, шумный, с необъятным пивным пузом, добродушный, но не трус. Когда полтора года назад у Андрея, который к тому моменту уже вышел в, так сказать, одиночное плавание, но еще сидел на субаренде и потому крутился как белка в колесе, один Нарик попытался спереть с демонстрационного стенда, только подошедший в продажу и потому жутко модный и популярный iPhone 4. Степа, расслабленно дремавший в своей секции, храбро бросился на размахивающего канцелярским резаком урода и сбил его на пол. После чего подоспевший Андрей быстренько скрутил грабителя. Впрочем, чего тут крутить-то было. Нарик совсем дохлый оказался. Ножки, жердочки, ручки, веточки, да и те дрожат. Видно совсем, уродоломка достала, что он на такой открытый грабеж пошел. У меня это... Тут Степа глупо улыбнулся, шумно вздохнул и выпалил. Дочь родилась. Андрей аж слегка сбился с шага. То есть, ты ж не женат, или я что-то путаю? Да не, все верно, кивнул головой Степа. Бог миловал. И как? Да была тут одна, тихая такая. Стёпа смущенно хмыкнул. В общем, я с ней почти полгода жил. А потом она пропала. Домой уехала на Урал и с концами. Я даже подёргался, поискал её. Как-то у нас с ней всё по-человечески было, но... «И тут вдруг позавчера звонит и говорит, что, мол, доча у меня родилась, но она ни на что не претендует и на алименты подавать не собирается. Однако, мол, не сообщать мне о всем факте совсем посчитала неправильным». Разводилова недоверчиво уточнил Андрей. «Может и так», — протянул Степа и, помолчав, добавил. «Только мне уже все равно». «То есть...» Стёпа некоторое время молча шел рядом, будто не услышав вопроса, а потом заговорил. режать то она сюда приехала, к тётке, у которой раньше и квартировала. Так что я как дочу на руки взял, понял, моя. Ну, то есть, как оно там на самом деле, хрен его знает. Но вот эту кроху я хрен кому отдам. Моя она и всё». Степа помолчал некоторое время, а потом продолжил. «Знаешь, наверное, я того дозрел. Мне еще дед говорил, что наступает у мужчины такое время, когда ему, это, детенка надобно. Мол, поначалу все хорохорятся, бабам юбки на головы задирают, кулаками машут, думают, что именно это их мужиками делает. А на самом деле все не так». «Мы мужиками становимся, только когда бремя на себя берем, заботу о ком-то на свои плечи взваливаем. А до этого мы просто сопляки великовозрастные». Он покосился на идущего рядом Андрея, у которого, похоже, в этот момент было очень скептическое выражение лица. Поэтому Степа шумно вздохнул и покачал головой. «Эх, не умею я». «Чего?» – после некоторой паузы уточнил Андрей. «Да сказать, как надо! Дед, все так!» Он щелкнул пальцами, подыскивая слово, а затем резанул. «Сочно все сказал, что меня тогда до печенок продрало! Хотя я ему в тот момент не поверил. Ну да я и куда моложе тогда был, чем даже ты сейчас! Так все понятно, не мог я тогда поверить. Мне ж тогда не мужиком становиться надо было, а же то, классная нужна была!» Но как я ее себе представлял? Мужиком-то я себя и так считал, таким самым настоящим, крутым, брутальным и креативным. И только недавно до меня стало доходить, что никакой я не мужик, а на самом деле гурда, как меня Ниловна кличет». Степа хмыкнул. Он это прозвище жутко не любил, и однажды по пьяни признался Андрею почему. Байку рассказал. Был он как-то с приятелем у него на даче. Дачей же выступал обычный деревенский дом, в котором обретались дед и бабка приятеля. Простые люди, всю жизнь прожившие в своей деревне. И вот, приняв солидно пивасика на грудь, выползли Степа с приятелем на крылечко покурить и подышать. А спустя минут десять на том же крылечке нарисовалась и бабка. Степа с приятелями передвижения стариков никак не отслеживали, сосредоточившись на пивасике, так что на бабку уставились с интересом. Мол, чего это ей дома не сидится? Та же спустилась со ступенек, развернулась в сторону будки туалета, возвышавшейся на дальнем конце огорода, и под заорала: «Ну ты же гуда, долго еще торчать там думаешь? Ужин простыл. У степы аж сигарета изо рта вывалилась. Он только и сумел спросить, а с чего это Джигурдата, бабка Ефрозиня, вроде неплохой актер. А, -а, -а, а, махнула та рукой. Был неплохой, да весь вышел. Но не Эван, прям как дед мой на толчке, тужится, пыжится, а толку-то чуть. И тут такое признание. Некоторое время они шли со степой молча, потом тот глубоко вздохнул и отрубил. Так что сегодня вечером гуляем. «Прощаюсь я с холостой жизнью!» «О как!» — покачал головой Андрей. «Круто ты!» Степа сурово кивнул. «Да, решил, женюсь. Нехрен девки без отца расти. И так полстраны детей в неполных семьях обретаются, будто мужиков на войне выбило». Тут он на мгновение задумался, а затем рубанул. «А я тебе так скажу, Андрюха». Как-то легко мы сейчас живем, неправильно, облегчение ищем, не жилы хотим рвать, а чтобы само случалось, не ответственности, а наоборот, чтобы ничего не связывало. И того не понимаем, что только хуже себе делаем, ведь если не напрягаться, так ничего толкового и не получится. Попробуй-ка мышцу накачать, не напрягаясь, или скажем английский язык выучить, слова не разучивая. Нет, само по себе, без того, чтобы напрячься, ничего толкового не получится. Одна имитация. Потому-то и мужиков у нас нынче и нет почти что. А вместо них такие вот же жигурды, мужиками только притворяющиеся. Андрей натянул на лицо нейтральное выражение. Да уж, похоже, Степу случившееся событие крепко зацепило. Так что все его прежние воззрения попросту наизнанку вывернуло. Ведь такой ходок был. И как всякий неофит, он тут же ринулся жарко пропагандировать захватившие его новые идеалы. Спорить с ним у Андрюхи никакого настроения не было. Однако Степа и сам понял, что слегка того перебрал с философией. Поэтому не стал более развивать тему, а только еще раз подтвердил, что сегодня гудим.